Глава 15 Я устроилась так, чтобы меня не было видно со стороны ворот в неглубокой нише в скале. Положив на бедра драгоценный тюк с оружием, я смотрела вниз, не в силах отвести взор. Мелькнула мысль, что мне только попкорна не хватает, ведь то, что там происходило, выглядело как 3D-фильм Фантастический боевик, числова. Солнце уже выглянуло из-за кромки горизонта, окрасив снежные поля в невинный розовый цвет. И из этой пасторальной картины выбивались движущиеся в сторону ворот безобразные существа — ордхи. И это зрелище было не для слабонервных. Как только я увидела их, то сразу же мысленно помолилась, чтобы мое маленькое и слабое племя эта орда обошла стороной. Монстры неслись к воротам черной, ревущей, пищащей волной. Большинство тварей передвигались на двух ногах — Но как-то неправильно, скособочно точно их тела собрали из неподходящих друг другу частей. Были и такие, которые опирались на четыре конечности, по попаучьи перебирая непомерно длинными руками, отталкиваясь от земли с такой силой, что снег взметался фонтанами из-под когтистых лап. Их было около двух десятков, и ни один не походил на другого. Словно какой-то безумный скульптор лепил их в лихорадочном бреду, не заботясь о симметрии и пропорциях. У одного череп вытянулся назад уродливым наростом. У другого было аж две пасти, размещенные почему-то на щеках, третий имел четыре глаза. Впрочем, кое-что общее между ними все же было. Это алый цвет глаз, острые длинные зубы и пугающие антрацитовые когти». Свышек раздались очередные выстрелы. Я видела, как пули входили в тварей, прошивали их насквозь, как дергались их серые, покрытые струпьями тела, как брызгала черная кровь, но даже раненые чудовища продолжали свой жуткий бег, будто они совсем не чувствовали боли. Одному прострелило плечо, рука безвольно повисла, но тварь даже не сбавила темп. Другому пуля разворотила грудь, и существо споткнулось, но тут же поднялось и, пусть и медленнее, двинулось упрямо вперед. Лишь попадание в голову останавливало их навсегда. Вот только стрелки на вышках оказались косыми и редко попадали туда, куда нужно. "Да", пробормотала я себе под нос, "их что? Никто не учил стрелять? Если так подумать, то, вероятно, из-за экономии боеприпасов они действительно не имели нужной практики". Люди начали паниковать, когда стая приблизилась на расстояние 50 метров. И тут на каждую из башенок поднялись двое. В руках они держали то странное оружие с толстыми цилиндрическими стволами. Так-так-так. Я даже корпус чуть вперед качнула, чтобы ничего не пропустить. Мне позарез нужно знать, как этой штуковиной пользоваться. Вот ближайший ко мне стрелок вскинул оружие к плечу, Мужчина был одет иначе, если так можно выразиться, куда богаче всех остальных. Его пальцы скользнули по панели на боку, что-то там нажимая. Вдоль ствола пробежала цепочка огоньков, загораясь один за другим от приклада к дулу. Человек прицелился в ближайшего Ордха и жал пальцами поддерживающие руки углубление на цевье, и оружие откликнулось. Тут же воздух с нечто ослепительное. Ни пуля, ни луч а сгусток раскаленной бело-голубой плазмы, оставившей за собой дымящийся след. Он ударил в монстра, попав прямо в голову, и та исчезла. Просто испарилась. Вспышка, короткий хлопок перегретого воздуха, облако пара и пепла, и вот уже обезглавленное тело кувыркается по снегу, при этом обугленный обрубок шеи даже не кровоточил. все спеклось, почернело, превратилось в отвратительную корку. Я, впечатлившись, даже рот приоткрыла, невольно крепче прижав к себе тюк с украденным добром. Вот это мощь! Вот это грозное силище! Надо было спереть больше! Но, увы, шкура не резиновая, да и мне карабкаться по скалам с уже имеющимся весьма непросто. Потом, когда-нибудь позже, я вернусь и заберу побольше. Но я заставила себя смотреть дальше, запоминая. Панели сбоку, цепочка индикаторов вдоль ствола, углубление на цевье под пальцы. Панель, индикаторы, цевье. Повторила про себя несколько раз, вбивая последовательность в память. Очередной выстрел плазмы прожёг дырищу размером с мою голову в грудной клетке второго. Запах подгорелой плоти долетел и до меня, сладковатый, тошнотворный, ни на что не похожий. Неведомое оружие будущего косило тварей одно за другим, Вскоре на белый снег превратился в месиво из бурых потеков, обугленных проплешин и грязи. Интерлюдия. Стены коридора отливали тусклым металлическим блеском. Сталь толщиной в ладонь, сваренная в несколько слоев, отделяла обитателей пятого уровня от миллионов тонн скальной породы, нависавшей над их головами. Здесь, в самом чреве бункера, даже воздух был иным, с едва уловимым цветочным шлейфом от ароматических свечей, которые мать Габриэла расставляла по комнатам. Привилегии избранных — священное право дышать полной грудью, когда на верхних ярусах людишки задыхаются от затхлости и едких испарений. Габриэль неспешно шагал по коридору, залитому мягким светом, близким к солнечному, что само по себе являлось маркером положения. Миновав несколько дверей с табличками из полированной бронзы, он остановился у той, которой табличка не полагалась. Здесь содержалось ценное имущество отца, только не вещи, а люди. Точнее, сейчас там обитал всего один человек — дикарь. Юноша приложил ладонь к сканеру, механизм пискнул, замок лязгнул. Габриэль переступил порог и с ленивым любопытством окинул взглядом скудное убранство — Узкая койка, намертво привинченная к стене, металлический унитаз в углу, лишённый какой-либо ширмы, тусклая лампа под потолком, забранная решёткой, чтобы её невозможно было разбить и использовать осколки как оружие. Он нашёлся в противоположном от входа углу, сидел прямо на полу. Все его звали Артуром, хотя у него было другое имя, то ли Ара, то ли Агра, в общем, рычащая и короткая, совсем лишенная лоска. Но Габриэль обращался к рабу исключительно Бобик, как к собаке. Бобик был не старше 25, пяти, высок, широк в плечах, сильными руками, способными согнуть стальной пруд в бараний рог. И на всех них, на высших, хозяев сорок первого бункера, он глядел с высокомерием и холодным презрением. Сука! И выбить эту дурь не получится, ведь Артур был бесценен для семьи Миних. На шее Бобика тускло поблескивал металлический ошейник с крохотным багровым огоньком. Внутри этого украшения был спрятан механизм, способный отсечь голову раба в одно мгновение. «Встань!» Артур молча поднялся. Габриэлю была известна его история, когда тот сдался сам, выторговав свободу для своего жалкого племени. Слабак и размазня. Настоящий воин бился бы до последнего — Этот же позволил нацепить на себя собачий ошейник и теперь таскался за хозяевами точно цепной кабель, оберегая тех, кто слабее его. В глубине души младший Миних завидовал своему телохранителю, впрочем, не только ему, но и старшим братьям. Вот ведь мерзкая насмешка судьбы. Его способности являлись лишь бледной тенью Мини-матери». Габриэль слыл ловким, гибким, он был куда быстрее простого человека, мог выходить на поверхность беззащитного снаряжения, в отличие от бункеровцев-простолюдинов, но... оставался самым слабым в своей семье. «Сегодня пойдем наверх». Парень лениво изучал собственные ногти, напуская на себя скуку, хотя нутро подрагивал от предвкушения. «Хочу поохотиться, и ты идешь со мной. Я хочу от души повеселиться». Но ответа не дождался. Лицо Бобика осталось непроницаемым. Это вдруг жутко разозлило, захотелось взять и врезать по мерзкой физиономии раба со всей силы, и в этот раз Габи не стал сдерживаться, размахнулся, но его кулак ударил по воздуху, Артур легко увернулся. «Замахнешься на меня хотя бы еще раз, утащу тебя вместе с собой», медленно произнес пленник, оскалившись. «Я все сказал». Сцепив зубы, младший миних с шипением выпустил воздух, после резко отвернувшись, шагнул к двери. «Пошевеливайся, пёс!» — бросил, не оглядываясь. И двинулся к лифту, точно зная, что дикарь поступит так, как приказали. Оказавшись внутри кабины, Габриэль нажал на кнопку, створки сомкнулись, и лифт с протяжным скрежетом пополз наверх. Ура стоял на опушке леса, скрываясь за толстым стволом древней ели, и смотрел, как уничтожают его стаю. Визги, хрипы, утробный вой агонии — все это не вызвало в его искореженной душе ни капли сочувствия. Он ни на мгновение не выжелал отомстить обидчикам. Вся его стая, не так давно значительно разросшаяся, для Уры являлась всего лишь тупым расходным материалом. Найти им замену не составит проблемы. Монстр повел без носа и мордой, втягивая воздух рваными ноздрями. Кроме запаха крови и смерти, он отчетливо чуял сладкий дух недавно рождённой искры. Его глаза шарили по долине в поисках источника этого дивного аромата, и, наконец-то, он его нашел. В стороне от врат, в скальной нише, сидела она. Ура, узрев цель, аж затрясся в предвкушении, как вдруг... Черные глаза метнулись к одной из башен, куда поднялись. Ура с трудом заглушил желание победно завыть, ведь появление еще двух носителей едва не помутило его рассудок. Прямо перед ним теперь было целых три вожделенных искры. Добыча близка, а Ура терпелив. одна облизнувшись, не спеша, он забрался на дерево и, замерев среди ветвей, принялся ждать, уверенный, что кто-то и строится, желательно все, так или иначе спустится в долину, и вот тогда он непременно утолит свой голод. Он поймает и съест столь желанное, горячее, полное драгоценной энергии сердце.